Часть вторая. Пустое зеркало. Глава восьмая. Арсений Лермонтов представлял собой зрелище скорее примечательное, чем впечатляющее. Вика пока не решила для себя, может ли такой человек в принципе быть серийным убийцей и внушать страх. На рост он точно жаловаться не мог. Около двух метров это наверняка. если он не сутулится, а сутулится он постоянно. Плечи и грудная клетка у звезды социальных сетей были очень широкими, бедра напротив очень узкими. Модные брючки обтягивали длинные тощие ноги, на которых массивная верхняя половина тела смотрелась почти нелепо. Руки также были длинными, делая весь силуэт Лермонтова чем-то средним между гориллой и кузнечиком. Лицо особого страха не вызывало. Арсений почти полностью посидел и, похоже, гордился этим, потому что закрашивать седину не собирался. А вот кустистые брови, нависшие над серыми глазами, остались абсолютно черными. Длинный нос с горбинкой был акцентом узкого лица, Он привлекал внимание в первую очередь, тогда как подбородок казался стесанным, плавно переходящим в шею. Между ним и носом терялись тонкие бледные губы широкого рта. Неуклюжесть собственной внешности Лермонтов не скрывал, да еще и подчеркивал, такое впечатление создавалось при взгляде на костюм из горчичного бархата, желтую рубашку и украшавший карман пиджака платок. красный в белую клеточку. Слово Марсени не тянул на героя грез даже самых неприхотливых женщин. И он, похоже, об этом прекрасно знал. На его страницах не было ни одной его собственной фотографии. Даже аватаром он все время ставил какую-то нейтральную картинку. А его поклонницы и не задумывались о том, почему кумир не являет им свой светлый лик. Должно быть, им удобнее было самостоятельно рисовать в фантазии образ принца. В обществе Лермонтов держался уверенно, общался легко, и на фоне этой уверенности его внешность отходила на второй план. Собеседники слушали его, открыв рты, причем одинаково эффективно он находил общий язык и с мужчинами, и с женщинами. А в виртуальной реальности все было не так. Вика специально попросила Максима попробовать подписаться на одну из страниц Лермонтова. Парень долго упирался. — Тебе обязательно меня в это втягивать? Создай фальшивую страницу на мужское имя и занимайся этим сама. — Я не могу. Если это будет свежесозданная страница, он заподозрит неладное. Нужно, чтобы это был реальный профиль с многолетней историей. Для чего нужно? Для чистоты эксперимента. Максим, наконец, сдался. Подписаться на страницу мог кто угодно, таковы правила социальной сети, что он и сделал. А уже на следующий день обнаружил, что Лермонтов заблокировал его, закрыв доступ к своим страницам. Значит, отсутствие мужчин в числе его поклонников не было случайностью. Он намеренно отслеживал всех подписчиков и удалял тех, кто ему не угоден. Почему? Вика не знала. По идее, если он убивает женщин, то и ненавидеть должен женщин, разве не так? Обо всем этом им и предстояло его расспросить. Вадим угадал правильно. На закрытой вечеринке не появился. Но один он не был. Постоянно перемещался от одной компании к другой. Со всеми любезничал. Постепенно это начинало надоедать. «Мы тут весь день будем?» Поинтересовалась Вика. «А что, если он уйдет раньше окончания вечеринки?» «Мне все равно, когда он уйдет». — отозвался Вадим. — Я просто ждал, пока он со всеми успеет поздороваться. Теперь, когда он уже никому не нужен, можно его брать. Выяснилось, что Даниил Вербицкий знаком с хозяином клуба, где проходила вечеринка. Это создало им особые условия для допроса Лермонтова. Владелец клуба, конечно, не был рад такому повороту событий, не совсем законному, если подойти к делу объективно. Но ссориться с влиятельным адвокатом он не хотел. Вика наблюдала, как Вадим подошел к Арсению, взял того за локоть и что-то сказал ему. Лермонтов попытался освободить руку, но начальник охраны держал крепко. Вместе они направились в коридор, а Вика последовала за ними. Они прошли в небольшую уютно оформленную комнату отдыха. Здесь были расставлены несколько диванов, а на низкий столик в другое время, судя по всему, устанавливали кальян. Однако сейчас здесь было светло и пусто. Охранники клуба остались за дверью. В комнате находились только трое — Вика, Вадим и Арсений. — О каком разбирательстве идет речь? — недовольно спросил Лермонтов. Вике казалось, что подобная персона закатит истерику, будет топать ножками и требовать адвоката. Однако Арсений держался с холодной уверенностью, не слишком хорошо сочетавшейся с его клоунской внешностью. Хотя, если задуматься, внешность была клоунской больше из-за одежды, чем, собственно, работы природы. А одежда – вещь заменяемая. Вадима спокойствием смутить было сложно. Ему и самому выдержки не занимать. Поэтому ответил он также ровно. «Пока что не судебное разбирательство. А дальше посмотрим. В Москве погибли уже три девушки. Еще одна пропала. Мне почему-то казалось, что в Москве гораздо больше девушек погибает». «Не ерничайте!» Эти три девушки были убиты одним человеком. Их объединяло только то, что они были подписаны на вашу страницу. Новость была не из приятных. Однако Арсений вновь и бровью не повел. «И что с того?» «На моей странице подписано несколько тысяч женщин. Причем к этим страницам открытый доступ». Если кто-то решил убивать тех, кому интересно мое творчество, то у него очень большой выбор. Вы не выглядите обеспокоенным по этому поводу. А я не считаю, что вы правы. Мне что, тратить эмоции на любое абсурдное заявление? Или вы меня обвиняете? Никто вас ни в чем не обвиняет. Мы пытаемся обсудить ситуацию мирно. «А она здесь зачем?» Арсений смерил Вику презрительным взглядом. «Мало того, что меня допрашивают, так еще и при каких-то непонятных свидетелях». «Прошу считать меня понятой», усмехнулась девушка. «Не умничайте, дамочка, ум вам не к лицу». «Но вас хамство и вовсе полнит!» — не осталось в долгу Вика. «А вы от него все равно не отказываетесь!» Лермонтов, который на каждом виртуальном углу твердил, какое божественное существо женщина, в миру был далек от такого трепетного обращения. Скорее, наоборот, создавалось впечатление, что Вика раздражает его гораздо больше, чем Вадим. «Давайте не будем переходить на личности», — вмешался начальник охраны. «Просто разберемся, что к чему, соблюдая при этом вежливость». «То, что вы делаете, уже вежливостью не считается», — надолгу бы Лермонтов. «Ну да ладно, что вы хотите от меня узнать?» «Вы знакомы со своими подписчицами лично?» «Боже упаси!» Что, эстрадный певец должен пожать руку каждой своей слушательнице? Мы с ними общаемся на тех же страницах, но это часть проекта. Ничего личного. Многие из них могут так не считать, заметила Вика. Я просматривала ваши чаты с ними. Некоторые верят, что вам есть до них дело. Пускай верят. Дурами земля полнится. Мне эти люди в моей реальной жизни не нужны. Кого там из них убивают, я не знаю. А если мы попросим вас предоставить алиби на те дни, когда были похищены жертвы? Тогда я задам вам встречный вопрос. С чего я должен перед вами отчитываться? Хотите меня в чем-то обвинить? Делайте это официально. «Вот тогда я буду предоставлять вам алиби и вообще озадачиваться этим вопросом». «К чему все усложнять?» – удивился Вадим. «Я считаю это не усложнением, а защитой чести и достоинства. Вы что-то еще хотите спросить?» «Боюсь, что на остальные вопросы вы и вовсе отвечать не станете». — Рад, что мы пришли к одному и тому же выводу. Хорошего дня, господа! Во время всего разговора Арсений показательно не смотрел на Вику, даже если отвечал ей. Да и теперь прошел мимо, будто ее не было рядом, разве что не оттолкнул. Он покинул комнату беспрепятственно. Охранники не смели задерживать его. Да Вадим не давал им такого приказа. Проследив, как он стремительно покидает помещение, Вика осведомилась. Теперь-то что? Будем следить. Сейчас у нас нет оснований для задержания, и он об этом прекрасно знает. А то, что он не хочет сотрудничать с нами, не доказывает его вину. Я бы тоже не захотел. Тому, кто к таким историям не причастен, любые обвинения показались бы дикостью, Вот он и психует. Ты считаешь, что он не виноват? Я этого не говорил. Нынешний разговор не дал мне никакого окончательного подтверждения его вины. Так что наблюдаем дальше. С Вадимом не поспоришь. Решение разумное. Но Вика помнила о четвертой пропавшей девушке. Ей сейчас нелегко приходится. Для нее их ожидание может стать смертельным. Даже мысль о том, что на подготовку предыдущих жертв у убийцы уходило более полугода, не сильно успокаивала. «А если он уедет в Париж?» «Найдем и в Париже», — отмахнулся Вадим. «Нам сейчас нельзя зацикливаться на нем. То, что он наш единственный подозреваемый, ничего не значит». Убийцей вполне может оказаться совершенно другой человек. Со временем должно было стать легче, а становилось сложнее. Организм лишился таблеток, к которым за долгие годы привык, и наступила ломка. Ошибочно думать, что ломка бывает только у наркоманов. Слишком долгое употребление любого препарата уже зависимость. потом вдруг понимаешь, что не можешь уснуть без снотворного и срываешься даже на собственную тень, без успокоительного. Андрей столкнулся со всем этим, только умноженным на два. Палка, как водится, была о двух концах. С одной стороны, к нему возвращались эмоции, а мыслить становилось проще, да и сами мысли как будто бы были яснее. С другой... Иногда ему казалось, что он сходит с ума. Он раздражался практически без повода. Свет казался ему слишком ярким, звуки слишком громкими. Постоянно болела голова, прошибала испарина. По ночам он то не мог заснуть часами, то проваливался в пропасть, чтобы проснуться от кошмаров, которых не помнил. Порой ему и наяву чудились то силуэты, то тени, движущиеся в поле бокового зрения. Каждый день он с ужасом ждал полноценных галлюцинаций. Сдаваться Андрей не собирался. Несмотря на все испытания, он почувствовал обрывок той свободы, о которой говорила Ева. Пока лишь фрагмент, но и этого хватало, чтобы двигаться вперед. Было бы легче, если бы у него был шанс получить профессиональный совет. Кто знает, можно ли вообще так резко бросать прием довольно сильных препаратов? Не приведет ли это к повреждению мозга?» Ни одному знакомому врачу он не мог задать этот вопрос. Они не должны были знать, что он прекратил прием лекарств. «И Женя тоже не должна была». Навещая ее в больнице, он старался выглядеть спокойным, улыбался ей. К счастью, она была так сосредоточена на своем состоянии, что не заметила бы подвоха в его игре, даже если бы таковой имелся. Уповать оставалось лишь на интернет. Андрей просматривал всевозможные форумы, читал дневники бывших наркоманов. Решиться на что-то серьезное он не мог. Поэтому пил очищающие чаи, соблюдал диету и заново учился медитировать. Умел же когда-то. Но потом карьера, занятость, путешествия и вера в то, что отныне он живет нормальной жизнью. Теперь старые навыки приходилось откапывать из-под груд новых совершенно пустых воспоминаний. Андрею хотелось бы верить, что все получится. От Евы помощи никакой не было. Но он и не ждал. Было бы странно, если бы она вдруг взяла на себя роль духовника и наставника. Что дальше? Ей длинную седую бороду нацепить и посохом обзавестись? Еву он воспринимал как стихийное явление. Пришла, сказала ему, что думает, ушла. Потом призналась, зачем это делает. Все. В каждой ее речи был исключительно ее взгляд на мир, который Андрей мог принимать, а мог и не принимать. Но чтобы она придумывала для него духовные уроки и вела по жизни, нет, слишком уж это далеко от реальности. Иногда она наблюдала за ним, и к этому все сводилось. Смотрела через окно, когда он выходил на утреннюю пробежку. В ночи бессонницы, выглядывая из окна, он мог увидеть ее на улице. Она всегда останавливалась у его дома, но только на секунду. Она больше не говорила о человеке, который угрожает ей. Андрею почему-то показалось, что его помощь девушка потребует незамедлительно, но он ошибся. Все шло своим чередом. Марк и Вика тоже ни о чем особо не беспокоились. Он перестал проводить выходные на работе. В субботу и воскресенье Андрей навещал жин-жин, либо тренировался. Супруга решила задержаться в больнице еще на пару недель. Врачи на этом не настаивали. Но она сама себе внушила, что первые месяцы беременности чрезвычайно опасны выкидышем. Андрей не пытался ее переубедить. Если бы она круглые сутки сидела дома, ему было бы сложнее скрыть свое состояние от нее. Он как раз возвращался из очередной поездки в больницу, когда ему позвонила Ева. Мне нужно поехать в одно место, сообщила она, с тобой. Это связано с тем человеком, которого ты боишься? Я никого не боюсь. Но я знаю, о ком ты говоришь. Нет, это с ним не связано. А с кем тогда? С тобой. Пояснее нельзя? Нет, не трать много времени на слова. Разве раньше ты так делал? Забери меня из дома. У меня нет водительских прав. Исключительно из любопытства Андрей решил пока не отказывать ей, хотя ее наглость забавляла и раздражала в равных долях. Он понятия не имел, как она объяснит своей родне то, что он ее куда-то возит. Самому Андрею подобных разговоров хотелось бы избежать, потому что подумает все равно не то. Сплетни какие-то поползут, да жин, жин дойти может. Однако Ева умела все организовать. Когда он подъехал к ее дому, девушка уже ждала у калитки. Вика наблюдала за ними с крыльца. На лице девушки читалось бесконечное изумление. Но она не подошла к ним и ничего не сказала. «Как ты ей объяснила?» — не выдержал Андрей. «Я не объясняю. Я объявляю необходимые факты». «Ну и что ты там объявила?» «Что ты отвезешь меня в торговый центр, потому что у тебя передо мной долг!» «Но ведь это не так!» «Разве?» Здесь она его подловила напрямую и не возразить. Все равно Андрей не мог не отметить, что семья у нее тоже несколько странная. Скорее всего, они просто выработали наиболее безопасную схему общения с Евой. Она не обманула ни его, ни Вико. Девушка действительно попросила отвезти ее в крупный торговый центр. Один из тех, где магазины чередуются с кафе. Постоянно играет музыка и мельтешат туда-сюда, оставленные без присмотра дети. Андрей терпеть не мог подобные места. Да и не думал, что она ими увлечена, а ее невозможно было понять. Лицо Евы оставалось непроницаемым, что бы ни происходило. Зато вела она себя вполне предсказуемо, как типичная девятнадцатилетняя девушка. Ходила из одного магазина в другой, брала вещи, ходила с ними по залу, правда, никогда не мерила, а вешала обратно. с неменяющимся выражением лица, но ну так что с того? Не выражение лица ведь важно, а поступки. То, что она делала сейчас, не соответствовало тому, что Андрей о ней слышал, и он не знал, как на это реагировать. Между тем торговый центр все больше бесил его. Толпы людей, громко болтающие подростки, музыка, смех, ругань — Все это сливалось у него в голове в единый гул, неприятный и лишь усиливающий головную боль. С каждым мгновением злость в нем лишь крепла. К подобному испытанию Андрей оказался не готов. Он и на работе-то едва терпел большие собрания людей, причем тех людей он хотя бы знал, а тут тишина была ему гораздо нужнее, чем все это пестрое мельтешение. Ситуация отзывалась дрожью в руках, и это еще больше усугубляло состояние мужчины. Ему пришлось сжать кулаки, чтобы унять этот унизительный тремор, но на душе легче не стало. Они были в отделе парфюмерии, когда он, наконец, не выдержал. «Зачем ты таскаешь меня здесь?» — процедил Андрей сквозь сжатые зубы. «Ты злишься, потому что мы в торговом центре? Или потому что мы в этом магазине?» «Нормально, на вопросы отвечай. Плевать мне, какой то магазин!» «А не должно быть плевать!» — покачала головой Ева. «Этот магазин должен тебя злить особенно. Ты была охотником. Охотники тонко чувствуют запахи». А здесь в воздухе висит облако духов, и обоняние умирает. Что ты несешь вообще? Какое это имеет отношение к твоим походам за тряпками? Никакого, никакого похода за тряпками. Я хотела, чтобы ты был здесь. Зачем напрягать этим именно меня? С тобой рядом постоянно тусуется какой-то китаец-переросток, я видел. Пусть бы он тебя и возил, куда тебе заблагорассудится. Я за что страдаю?» Андрей старался говорить тихо, но все равно видел, что они привлекают внимание консультантов магазина. Ева тоже заметила их, но не придала их встревоженным взглядам взглядом значения. «Китайца-переростка зовут Максим, он не китаец, и не переросток в рамках своей расовой принадлежности. Вы с ним, думаю, еще познакомитесь?» «Не переводи стрелки!» «Не перевожу, а ты не ори. Мне нужно было узнать в каком-то состоянии. Я не шутила, когда сказала тебе, что не уверена. «Не уверена, жив ли в тебе тот, кто меня интересует?» «Я помню», — Андрей закатил глаза, — «тигр!» «Ирония напрасна! Я так его вижу!» «Поэтому я привела тебя в место, которое должно было вызвать у тебя сильные эмоции!» «Оно и вызвало!» «Но то, что он не просыпается...» Разве это не печально? Ведь не просыпаются мертвецы. От ее слов стало не по себе, но Андрей отогнал это чувство. Он сам себе пообещал не слушать ее бред без особой необходимости. Пойдем отсюда, предложил он, мы и так собрали слишком много зрителей. Мы причинили им беспокойство. «Разве это не заслуживает платы?» Она взяла с ближайшей полки тонкую голубую бутылочку духов и направилась к кассе. Андрей хотел заплатить за нее, но она не позволила. Оказалось, что у Евы имелась собственная кредитная карта. Впрочем, при ее родне это не должно удивлять. Покинув парфюмерный магазин, они больше никуда не сворачивали, прогуливаясь по коридорам. В целом Андрей был благодарен за это. Тут ему было спокойней. Люди болтали меньше, двигались спокойнее. Самые большие энтузиасты оседали в бутиках. В то же время такую реакцию он считал проявлением собственной слабости и подтверждением правоты Евы. «Не думай, что я вечно буду у тебя на поводке», — предупредил он. «Какой поводок? Нет его? Ты недооцениваешь сам себя. Сейчас период, когда у тебя нет уверенности. Но этот период плохо ограничен. Даже ты не знаешь, когда он закончится. Я тем более не знаю. Манипулировать тобой было бы слишком рискованно. Но ты все равно манипулируешь. О, нет! Я ищу информацию в тебе и заодно передаю ее тебе сама. Запоминай. Спросить, что она имеет в виду, или нет. После некоторых колебаний Андрей решил все же спросить, но банально не успел. Впереди началась какая-то возня, послышались крики. Но что творится, было не разобрать из-за толпы. Андрей не успел среагировать, когда людской поток разделился, пропуская бегущих вперед молодых людей. Судя по всему, они что-то где-то украли. И не так важно, что и где, хотя владельцу похищенной вещи наверняка важно. Для простых обывателей на первый план выходило то, что двое беглецов хотели скрыться любой ценой. Они налетели на Еву и Андрея. Мужчина, не готовый к такому нападению, замешкался. И это промедление разозлило его. Раньше он бы такого не допустил. В недавнем прошлом его инстинкты были идеально отточены. Даже не осознавая что-то разумом, он реагировал телом. Те дни остались позади. Сейчас ему приходилось обдумывать свои действия и приемы. Но с двумя мелкими воришками это все равно сработало. Один вскоре отлетел к стене и застыл сам. Второй попытался сопротивляться. Но чувствовалось, что его боевой опыт сводится к пьяным дракам на дискотеках. Андрей с легкостью заломил тощенькие ручонки вора за спину и приложил его головой о колонну. Люди вокруг начали хлопать, но его не интересовали ни они, ни поверженные противники. Он не видел рядом с собой Евы, вообще нигде. До нападения она была рядом с ним, а потом... Спустя пару минут он осознал, что взволнованные голоса звучат не только вокруг него. Они доносятся еще и с нижнего уровня. Андрей перегнулся через перила, чтобы посмотреть вниз, и все понял. Когда на них налетели воришки, он смог удержаться на ногах. Ева нет. Даром, что она сумасшедшая, вес у нее кукольный. К тому же она была отвлечена разговором и ни на что не успела бы среагировать. Ее отбросило к эскалатору, и уже по металлическим ступеням она покатилась вниз. В данный момент девушка сидела на полу возле остановленного эскалатора. Ее окружали люди, но слишком близко никто подойти не решался. А она низко опустила голову, словно разглядывая что-то, и не поднималась. Места были отдаленные, что столичным студентам несказанно нравилось. Вокруг них шумел такой лес, каким его рисуют на картинках. Густой, старый, укутанные в мох вековые сосны. Здесь даже мобильная связь плохо ловила. И это дарило одновременно восторг и ужас. Ведь с этого обычно и начинаются неприятности в американских триллерах. Их внедорожник пробрался глубоко в лес. Для этого достаточно было выбирать участки с нормальным расстоянием между деревьями. Земля здесь и без того была сухая, без глубоких ям, так что застрять где-то они не слишком боялись. Иногда возникало ощущение, что на песке остались следы шин другого автомобиля, а на древесных стволах видна краска, там, где их царапнули боковые стекла, но уверенности не было. Да и какая разница, был ли здесь кто-то до них или не был. Важно, что сейчас они одни, как будто на другой планете. Они считали это достойным приключением для конца лета. Гораздо лучше, чем в какую-нибудь Турцию, опостылевшую, лететь. Но при этом все пять человек никогда не разбредались по лесу, стараясь держаться поближе друг к другу. Слушай. «А то, что мы делаем, не превращает нас в каких-то черных копателей?» «Нет, конечно!» «А почему? Мы ведь то же самое делаем, и разрешения у нас нет!» «Ты тупой? Нам и не нужно разрешение. «От черных копателей нас отличает не то, что мы делаем сейчас, а то, как поступим, если что-то найдем!» На оборудование они не поскупились, приехали во все оружие. У них были и металлоискатели, и сканеры, и специальные средства для очистки находок, если таковые появятся. Все равно это обошлось дешевле, чем поездка на моря. Пусть и без каких-либо гарантий, но вероятно, что-то найти высока. Бои по всей стране шли. Понятно, что в ближайших к большим городам лесах уже все интересное выкопали. Но сюда бомжи всякие не доберутся. Тут техника нужна. Так как же мы поступим? Все отдадим, что непонятного. В какой-нибудь музей. А нам с этого какой кайф? Потребуем, чтобы имена наши указали. Не прикольно. А что тебе прикольно? Что ты будешь делать с ржавой каской, если ее найдешь? Говорили преимущественно молодые люди. Две девушки, приехавшие с ними, с любопытством наблюдали за происходящим. Для них все эти лесные поиски были диковинкой, а потому увлекали. Уже сейчас обе понимали, что второй раз на это не согласятся, потому что в лесу комары грязно, и туалетов нет, а в Турции море, солнце и коктейль, секс на пляже, так что нужно будет либо поменять спутников, либо уговорить этих больше не чудить. Однако нытья со стороны девушек можно было не опасаться еще пару дней, пока их успокаивала новизна. Я тут подумал, а что, если мы трупаки найдем? Какие трупаки? Посчитай, сколько лет прошло. Тут одни скелеты остались. А что, скелеты не трупаки? Близко, но не такие отвратительные. Историк в этой компании был только один. Точнее, студент исторического факультета. Еще точнее, поступивший на исторический факультет сын богатого отца, которому просто нужно было хоть какое-то высшее образование. Для галочки. Так что особого трепета, перед тем, что происходило здесь задолго до их рождения, никто из этих молодых людей не испытывал. Они оживленно болтали обо всем, что приходило в голову. Вековой лес, который видел всякое, терпел их, как терпит назойливую машкару. Было жарко и пахло сухими листьями. Металлоискатели исправно работали. Именно они нарушили размеренное спокойствие летнего дня резким звуковым сигналом. Отдыхающие, которые такого не ожидали, Подпрыгнули на месте. Один даже повалился на ковер из опавшей сосновой хвои. Потом раздался дружный хохот. Ого, громкая зараза! Офигеть! Что-то нашли, но тут же ничего нет. Ты да, он? Тут все, что могло быть, давно под землей оказалось. Нужно копать! А если там, ну, мина? И чё? Не взорвётся после стольких лет. Давай ещё про трупешники снова разговор заведи. Или про проклятие. Кто первый начнёт про солдатские проклятия придумывать? Заткнись и копай. Они не особо надеялись на успех, но всё равно подготовились к нему. Студенты взяли с собой походные лопаты, щеточки разного размера, запас воды. Работали осторожно, хоть и непрофессионально. Каждому из них воображение рисовало что-то свое. Заржавевшее оружие, фляжку, гранату или каску. Но то, что они извлекли, было им поначалу непонятно. — Что это за шланг? Какой нафиг шланг? Слишком твердый. Трубка, наверное. Да что вы гадаете? Промыть надо. Оно же все в земле. Они положили находку, извлеченную из земли на мох, и щедро облили водой. Грязь стекала, показывая рельеф. Серо-белые цвета и блеск металла. Студенты начинали понимать, что лежит перед ними, но как на это реагировать не знали. В лесу воцарилась гнетущая тишина. Наконец, один из молодых людей решился ее нарушить. — Это что? Позвоночник? Это что это за железяки? Чё за киборг? — Заткнись, придурок! Нервно огрызнулась ближайшая к нему девушка. Это болты медицинские. Ими некоторые травмы исправляют. Откуда ты знаешь? Знаю, но, блин, это все современное, а не военного времени. Мы что? Откопали чей-то труп?